Глава 26. Наверное, до рассмотрения графского сейфа дело бы не дошло, настолько я увлеклась выплатой компенсации, которую столь неожиданно стребовал с меня Анри. Голова кружилась от поцелуев, ноги ужасно ослабли, и я не падала лишь потому, что жених меня удерживал. Одной рукой. Вторая совершила путешествие по шее, потом по плечу, чуть приспустила с плеча платье. Анри нежно проводил по моей коже кончиками пальцев, а у меня даже мысли не возникало о недопустимости подобных вольностей. Не знаю, до чего бы мы дошли, если бы у него не завибрировал один из артефактов. И не просто завибрировал, а с неприятным дребезжащим звуком. Я чуть отстранилась от Анри и успела заметить, как взгляд его из расслабленно затуманенного стал ясным и сосредоточенным. Меня он отпускать не торопился, но сказал с явным сожалением. «Шанталь, мы несколько увлеклись и забыли о цели телепортации. Сейчас мне нужно срочно по делам, поэтому быстро решайте, останетесь ли вы здесь до моего прибытия или предпочтёте вернуться домой». «Здесь», — выдохнула я, не раздумывая. «Невозможно же вернуться домой после всего этого под надзор Марты и Бернара». Более того, меня сейчас волновало не это. Мне хотелось продолжить поцелуи, которых меня так безжалостно лишили. «Сейф я открою, но кабинет будет заперт», — предупредил меня Анри. «Как скоро я вернусь, не знаю». «Я вас подожду». Он провёл кончиками пальцев по моим губам, потом всё же поцеловал коротко, но так страстно, что я пришла в себя, лишь когда его уже не было в кабинете, а сейф был открыт. Не настежь, а так, не намного Дверца приглашающе покачивалась на петлях, как знак доверия со стороны жениха. От этой мысли мне стало нехорошо, поскольку доверие его я собиралась обмануть самым отвратительным образом. Появился соблазн ничего не делать до прихода Анри, но это было бы уже нехорошо по отношению к Бернару. Но, возможно, там и нет никакого артефакта. Вдруг Анри ни в чём не виноват? Мало ли, что там мог увидеть Бернар после неизвестно какого ритуала. Может, у него галлюцинации были? Дверка сейфа опять пригласительно качнулась, что меня немного удивило. Она выглядела слишком солидной, чтобы откликаться на незначительные колебания пола и стен. А значительных не было. Люстра висела неподвижно. Впрочем, покачивание дверцы могло мне показаться. Неудивительно, в моем нынешнем состоянии пол под ногами удерживаться не желал. С другой стороны, если Анри ни в чем не виноват, то никакого артефакта в его сейфе нет. А на драгоценности семьи Игре я, как невеста, имею полное право смотреть, как будущая жена Анри. Пожалуй, теперь эта мысль не казалась мне столь отвратительной, как в тот день, когда он поставил нас с папой перед фактом помолвки. Правда, непонятно, хочет ли он этого сам. Слова, что у него появилось желание завершить помолвку в храме, на самом деле не значат ровным счётом ничего. Но поцелуи? Значит ли они хоть что-то для него? Размышляя таким образом, я всё же дошла до сейфа и нерешительно потянула дверцу, которая распахнулась сразу, словно только этого и ждала. Футляров с драгоценностями было множество, но привлекли меня не они. Взгляд зацепился за фигурку, которую в деталях описывал Бернар. «Мне бы радоваться, что я её нашла тут же». Но я так расстроилась, что не сразу решилась вытащить. «Значит, Анри точно замешан. Как это неосторожно с его стороны хранить столь компрометирующие вещи в местах, где их может увидеть всякий и убедиться в преступных наклонностях лорда игры?» Я осторожно взяла фигурку в руки. Артефакт был неактивен, возможно, потому что в нём не было того красного кристалла, что ярко сиял при проведении ритуала. Артефакт перекочевал из сейфа за мой корсаж, а я начала лихорадочно искать кристалл, который нужно было найти до появления Анри. В глубине души шевелилась надежда, что жених не столь уж виноват. Вдруг ритуал был не тем, что подумал Бернар. Мысли оставить находку в сейфе я отбросила, хотя и очень хотелось. Нельзя нарушать договорённости. Да и если Анри действительно замешан во всех этих штучках, с запрещённой магией, брак с ним для меня закончится так же, как и для его покойных жён. «Нет, мне нужна трезвая голова, а значит, из неё необходимо выбросить все эти глупости о поцелуях и всём таком». Глупости не выбрасывались, но я постаралась сосредоточиться на поисках. Я пересмотрела все шкатулки и все футляры с драгоценностями, но искомого кристалла там не было, поэтому перенесла свой интерес на верхнюю полку с бумагами. «Возможно ли, чтобы кристалл был там, где-нибудь в глубине, за папками и стопками листов?» Я чуть их сдвинула, чтобы удобнее было засунуть руку, И на пол упал листок, который лежал сверху. Это было незаконченное письмо. Любовное письмо от Анри, какой-то там Каринья, полное таких выражений, что краской я залилась вся. От кончиков ушей до кончиков пальцев на ногах. Отшвырнула я от тебя эту бумажку, словно содержимое из неё могло перейти через кожу в меня и отравить. Потом опомнилась, подняла с пола и посмотрела на дату. В робкой надежде, что письмо старое, а то, что оно так хорошо сохранилось, результат магической защиты бумаг внутри сейфа. Но нет. Анри был чрезвычайно аккуратен, и в верхнем уголке листа красовалась сегодняшняя дата. Итак, что мы имеем? Анри зачем-то посватался ко мне, но влюблён он в эту самую Карину, чтоб у неё все волосы вылезли по непонятной целителям причине. Но на ней он почему-то не женится, не может или не хочет. То, что влюблён и влюблён взаимно сомнению, не подлежит. Иначе не писал бы такие письма с подробностями прежнего свидания и страстным желанием следующего. «Мне он и близко ничего подобного не говорил, даже наедине». Впрочем, наедине разговорами мы не занимались. «Какая же я дура!» Письмо я аккуратно положила на стол и на него сложила всё с верхней полки. Кристалла там тоже не было. Тогда я начала перебирать остальные бумаги. Зачем? Сама не знаю. Остальные это письма анри наверняка давно ушли к адресату. Злые слёзы подступали к глазам, но пролиться я им не давала. Ещё чего не хватало. «Разнюнется в доме врага!» «Да, Анри именно враг!» Больше его писем не было, зато в одной из папок были письма Карины, из которых явно следовало, что была она замужней дамой, но изменяла мужу с удовольствием и завидным постоянством. Как я ее понимаю? Представляю, что он говорит ей наедине, если пишет подобные письма. Одно из писем любовницы Анрия сложила и отправила к артефакту. Думаю, он не заметит пропажи. Вон их сколько этих писем. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Или мой жених перечитывает их каждый вечер с бокалом в руке и печалью в душе? «Ничего, для вечернего чтения осталось предостаточно, да и Карина наверняка напишет ему пачку новых, чтобы не скучал. Папку я старательно завязала, как было, и извлекла остальные. Вдруг среди них есть и та с компроматом на моего папу. За этим занятием и застал меня Анри. Появился он очень тихо и до смерти меня перепугал, поскольку подошел сзади и спросил, «А чем это занимается моя невеста?» «Очень холодно спросил, словно имел на это право». «Ищу бумаги на моего папу», — честно ответила я. «Довольно бессмысленное занятие», — заметил Анри, попытался меня обнять, получил по рукам и с некоторым удивлением продолжил. «Да и оставлял я вас, Шанталь, не для того, чтобы вырылись в документах государственной важности, а чтобы вы выбрали украшение для нашей свадьбы. Его любовные письма — документы государственной важности? Надо же! Или у него в планах стоит подмена правящей династии? Но какое отношение имеет к этому Карина? Не знала, что документы государственной важности начинаются со слов... карина любовь моя», — ехидно сказала я. «Теперь буду. А в конце наверняка должна стоять подпись «Твой сладкий зайчик». «Шанталь, я к вам со всем доверием, а вы читаете мои письма», — укоризненно сказал Анри. «Некрасиво». «Во-первых, оно само выпало. А во-вторых, еще более некрасиво, что вы меня обманываете. Только не надо говорить, что я неправильно поняла это письмо. Там других толкований быть не может». «Шанталь», — мягко сказал Анри, — «оно недописано. Вы не можете знать, чем бы оно завершилось». На его лице не было ни малейших признаков стыда или неудобства передо мной, лишь легкое сожаление, что я увидела непредназначенное для посторонних. «Хотите сказать, что собирались написать о разрыве? Не поверю». «Шанталь, давайте забудем про это глупое недоразумение», — завораживающим глубоким голосом сказал Анри. «Все, что у меня было, было до вас». «Вы начали писать письмо сегодня», — обвиняюще сказала я. «Сегодня, Андрей, поэтому вы никак не можете сказать, что всё это было до меня». «Экая вы наблюдательная», — усмехнулся жених. «Для моих подчинённых великолепное качество, а вот для жены — не уверен». От понимания его цели я была всё так же далеко. Крайне неосторожно было согласиться на это перемещение. Сейчас мы с ним в кабинете вдвоём. Кто знает, может, и меня от несчастного случая отделяет лишь одно слово. И будет в траурном списке графа Игре «Две жены и одна невеста». «Анри, верните меня домой», — попросила я. «Этот разговор не имеет смысла. Вам меня не убедить, что особо, которое вы писали, для вас ничего не значит. Я и не собирался вас в этом убеждать. Она значит для меня много», — неожиданно ответил Анри. «Но вы значите больше. Поверьте мне, Шанталь». Ему удалось меня обнять, но я уперлась руками ему в грудь и постаралась отстраниться как можно сильнее. Слова только слова. Верить я ему не собиралась. Пусть он и намеревался убедить меня доступным ему способом. Я старалась не смотреть ему в глаза, но чувствовала, как тает моя решимость. Хотелось ему верить. Верить в то, что я для него значу нечто большее, чем обычная фоска в большой игре, затеянной с непонятными мне целями, пусть козырная, но всё же фоска. «Верните меня домой», — твёрдо повторила я. Наше отсутствие слишком затянулось и становится неприличным. «Инора Моруани весь что подумает?» «Это-то и обидно, что подумает не весь что», — ответил Анри, в то время как ничего не было. «Может, исправим, пока не поздно?» «Уже поздно. Отпустите меня». Его руки жгли мою спину, словно были раскаленными прутьями. Но болела не спина, болело что-то глубоко внутри. Хотелось расплакаться, но позволить себе этого не могла. «Шанталь, мне очень жаль, что все так получается. Может, дадите мне шанс?» «Шанс на что? Обмануть бедную наивную Нариту, только что вышедшую из пансиона? Не иначе». Не зря нас, монахи, не предупреждали, что мужчинам ничего не стоит обвести вокруг пальца доверчивую девушку, особенно, когда она сама хочет обмануться. Обмануться и забыть, что она что-то видела, и что за корсажем лежит артефакт и письмо, компрометирующее неизвестную Карину. А может, и самого Анри. Не зря же он хранит письма не просто в ящике письменного стола, а в сейфе. «Шанс на нечто большее, чем фиктивная помолвка», — ответил Анри. «Спрашивать, сколько девушек уже давали ему этот шанс и чем все это заканчивалось, я не стала. И так было понятно, что правды не услышу. Пусть мне сейчас честно сказали, что помолвка фиктивная». «Зачем вам это?» «Вы же меня не любите!» — просто ответила я. На последних словах голос дрогнул, но я взяла себя в руки и продолжила почти спокойно. «Я не буду рассказывать посторонним про эти письма, если вас это беспокоит. Да, не буду, а Бернар не посторонний. Он замешан в этой истории даже больше, чем я. Ему я могу показать и рассказать. Может, он знает особо адресата? Тогда мы сразу найдем болевую точку лорда Эгре». «Шанталь, я понимаю, что ситуация сейчас не в мою пользу. Мне страшно представить, что вы обо мне думаете». «Но вы все неправильно поняли. Видите ли, моя работа имеет некоторые особенности, не всегда делая то, что нравится». «Я поняла. Вы писали с глубоким отвращением к адресату, а теперь верните меня домой или... или... или я закричу. Громко!» Сил сопротивляться у меня уже не оставалось, и будь андрей чуть понастойчивее, я бы уже упала к нему на грудь и самозабвенно рыдала. А он меня успокаивал нежными поцелуями, которые бы меня полностью убедили в ошибочности суждения». Но нет, он вздохнул, и через мгновение мы стояли в гостиной, из которой не так давно Анри меня перенёс в свой кабинет. И сразу я перестала чувствовать его руки на спине. Неожиданно это показалось огромной потерей, словно я лишилась столь необходимой поддержки. При нашем появлении папа, нервно вышагивающий по гостиной, бросился ко мне и возмущённо сказал, «Шанталь, чем ты думала, когда согласилась телепортироваться с лордом Игре? А вам, лорд Игре, должно быть стыдно». Вы же не неопытный юнец, не понимающий, чем может закончиться такого рода «папа неопределенно повертел рукой в воздухе и закончил прогулки». Почему это Эйнор ларан Мне должно быть стыдно показать своей будущей жене фамильные драгоценности. «И сколько у вас драгоценностей, что их пока занял столько времени», сварливо сказала Эйнора Моруа. «Или некоторые требовали слишком пристального изучения? Некоторые, принадлежащие лично вам». Так ему пока все ценности семьи Эгре и принадлежат. в лес Гастон, которого я до того не заметила. «А Шанталь достойна любых драгоценностей. Это не все украшения, достойные её. Я бы часами на неё любовался особенно, если бы она была в том бриллиантовом колье с жемчугом». Бриллиантовое колье, о котором говорил Гастон, мне не запомнилось. Честно говоря, семейные ценности игры меня волновали мало. Меня сейчас уже ничего не волновало, даже спрятанное за корсажем улики. «В самом деле, Шанталь, что вы там так долго делали?» Проигнорировал папа пылкую речь Гастона. «Мне пришлось срочно отбыть на работу», — холодно сказал Анри. «Почти всё это время Шанталь пробыла одна, в закрытом кабинете, так что мне непонятны ваши претензии». «Не надо было вас вдвоём отпускать», — проворчала немного успокоившаяся Инора Моруа. «Конечно, не надо было», — подтвердил папа. «Кладет, в конце концов, я вас и приглашал для того, чтобы не пострадала репутация моей дочери. Вы её должны повсюду сопровождать, если этого не могу сделать я». «Репутацией?» «Разве кто-то может плохо подумать о Шанталь?» Возмутился Гастон. «О Шанталь никто и не думает плохо», возразила ему компаньонка. «А вот о лорде Гре...» «Действительно, с точки зрения Кладет прошло слишком мало времени, чтобы подумать обо мне хорошо», насмешливо сказал лорд грэ «Но, уверяю вас, между нами ничего того, на что вы намекаете, не было. Кабинет не слишком удобное место для таких занятий. Не находите?» «Слушать их препирательства я больше не стала». «Не попрощавшись ни с кем, ушла к себе». Я чувствовала себя полностью опустошённой, до звона внутри. Звон снаружи был уже лишним».